Рента и пожизненное содержание с издевением. Договор ренты. По договору ренты одна сторона, получатель ренты, передаёт другой стороне, плательщику ренты, в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определённой денежной суммы. либо предоставление средств на его содержание в иной форме. Договор ренты реальный, формальный, возмездный, односторонне обязывающий. Сторонами договора являются получатель ренты, рентный получатель, плательщик ренты, рентодатель. Ими могут быть любые субъекты гражданских отношений. Форма договора аренды, нотариальное удостоверение. При передаче недвижимости договор подлежит государственной регистрации. Обязательные требования и условия при заключении договора аренды. Первое. Если передаётся недвижимость, то договор аренды следует за ней при отчуждении новому собственнику. Второе. Обязательно предусматривается обеспечение договора аренды. Условие о способе обеспечения уплаты ренты является существенным условием данного договора. Третье. Если рента получатель передаёт под выплату недвижимость, то у него на период договора остаётся право залога. Четвёртое. Если передаётся движимое имущество, то стороны в договоре должны определить способы обеспечения. Пятое, за просрочку выплаты ренты плательщик платит проценты. Указанная норма носит императивный характер. Разновидностями договора ренты являются договор постоянной ренты, договор пожизненной ренты, договор пожизненного содержания с иждивением. Договор постоянной аренты бессрочный. Договор пожизненной ренты срочный, и срок его окончания момент смерти рентополучателя. Разновидностью договора пожизненной ренты является пожизненное содержание с ужидением. Предметом ренты может быть как движимое, так и недвижимое имущество. Целью правового регулирования договора аренды является гарантирование интересов ее получателя. Если платящий к аренде отчуждает недвижимое имущество, указанное в договоре аренды, третьему лицу к новому приобретателю недвижимости переходят права и обязанности платящей к аренде. В случае отказа выполнять эти условия. Третье лицо несёт ответственность по договору, а первоначальный плательщик ренты несёт субсидиарную ответственность. Кроме того, дополнительно применяются общие положения обязательственного и договорного права. Законодателем установлены специальные гарантии прав получателя ренты, в частности при передаче недвижимости. Получатель ренты выступает в роли залогодержателя. Кроме того, существуют другие способы обеспечения либо страхование в пользу получателя ренты риска нарушения плательщиком своего обязательства по выплате ренты. Формы арендных платежей могут быть различными. Это предоставление вещей, выплата денег, выполнение работ или оказание услуг, удовлетворение потребностей получателя ренты в жилище, питание и одежде, уход за ним, оплата ритуальных услуг и другое. Договор постоянной ренты. Получателям постоянной ренты могут быть не только граждане, и не коммерческие организации. Если такой договор соответствует целям их деятельности и не противоречит закону. Предметом договора является имущество и рента. Размер и порядок выплаты ренты определяется сторонами в договоре. Если договором не установлена индексация арендных платежей, то она должна производиться пропорционально росту минимального размера оплаты труда. Если иное не установлено договором, законодатель определяет порядок выплаты ренты не реже одного раза в квартал по его окончании. Взамен денежной суммы ренты возможна имущественная замена указанной суммы. Условием договора является условие о выкупе и выкупной цене постоянной ренты, которая определяется договором. Если стороны не включили такое условие в договор, выкупная цена определяется в размере, соответствующем годовой сумме рентных платежей. В случае, если договором не установлена выкупная цена и имущество передано под выплату ренты бесплатно, выкупная цена определяется из расчёта годовой суммы рентных платежей. плюс сумма стоимости аналогичного имущества предмета в данной местности. Требование плательщика постоянной ренты о выплате должно быть заявлено в письменной форме и не менее чем за три месяца до прекращения платежей по договору. Плательщик не вправе отказаться от права выкупа постоянной ренты. Договором может быть ограничен срок выкупа постоянной ренты. Такой срок устанавливается законодателем либо сроком жизни получателя ренты, либо иным сроком, не превышающим 30 лет с момента заключения договора. Пункт 3 статьи 592 Гражданского кодекса. Риск случайной гибели имущества лежит на его собственнике. Плательщик и ренты. Если имущество перешло по договору бесплатно, то при его случайной гибели плательщик продолжает платить ренту, а если за плату плательщик может требовать прекращения или изменения договора. Выкуп постоянной ренты может быть произведен по требованию получателя в следующих случаях: первое, просрочка платежной ренты. более одного года. Второе неплатёжеспособность плательщика ренты. Третье если имущество недвижимое, переданное по договору ренты, стало общим или подлежит разделу. Четвёртое нарушение обязательством плательщиком по обеспечению выплаты ренты. Основаниями прекращения договора могут быть: первое переход прав получателя ренты к лицу, которое не может быть получателем ренты, например, государство. Второе выплата выкупной цены постоянной ренты и истечение срока рентных платежей. Пожизненная рента. Пожизненная рента это разновидность договора ренты, отличающаяся от постоянной ренты сроком рентных платежей. и некоторыми особенностями. Пожизненная рента это рента, установленная на срок жизни одного или нескольких получателей ренты. Пожизненная рента, в отличие от постоянной ренты, имеет некоторые особенности по субъектному составу. Получателем ренты может быть только гражданин или гражданин, плательщиком ренты любой субъект гражданских правоотношений по предмету договора по жизни на аренда может быть только в денежном выражении. Если получателей ренты несколько и их доли не определены договором, то такие доли признаются равными. В случае смерти одного из получателей ренты его доля перераспределяется среди других получателей ренты пропорционально. Если иной не установлен договором, существенным условием договора также являются размеры и порядок платежей, которые должны быть предусмотрены в договоре в расчёте не ниже минимального размера оплаты труда в месяц. Риск гибели имущества лежит на плательщике ренты и не освобождает плательщика ренты от исполнения своих обязательств. По инициативе получателя ренты договор может быть расторгнут при существенном нарушении договора. Такое нарушение даёт право получателю ренты: первое потребовать от плательщика выкуп аренты на тех же условиях, что и по договору постоянной ренты. Второе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. Третье, Если имущество было отчуждено бесплатно под выплату ренты, потребовать возврата имущества с зачётом его стоимости в счёт выкупной цены ренты. Пожизненное содержание с иждивением. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты, гражданин, передаёт принадлежащий ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иное недвижимое имущество в собственность плательщика ренты, который берёт на себя обязательство осуществлять пожизненное содержание с уживением гражданина и или указанного им третьего лица или нескольких лиц. К договору пожизненного содержания с уживением применяются правила о пожизненной ренте за исключением норм гражданского кодекса регулируем их параграфом пожизненного содержания с иждивением. По субъектному составу оба вида договора схожи, поэтому правила, регулирующие оба вида договора с несколькими получателями ренты, единые. Предметом договора являются передаваемое получателем ренты только недвижимое имущество. передаваемое плательщиком ренты пожизненное содержание с иждивением гражданина граждан рентные платежи включают в себя как имущественное обеспечение, предоставление жилища, питания, одежды, необходимых медикаментов и так далее, так и оказание различного рода бытовых услуг, связанных с уходом за иждивенцем. То есть предусмотрена натуральная форма арендных платежей. Вместе с тем законодатель допускает возможность замены натуральной формы содержания сождением денежной формой. В договор может быть включено в качестве содержания сождением условие об оказании плательщиком ренты ритуальных услуг. Если договором установлено натуральная форма содержания с ужидением то она должна быть определена в стоимостном выражении стоимость общего объёма содержания с ужидением в месяц не может быть менее двух минимальных размеров оплаты труда установленных законом в случае возникновения спора об объёме содержания спор подлежит рассмотрению в суде при этом суд при рассмотрении спора должен руководствоваться принципами разумности и добросовестности. Полномочия плательщика аренты по договору как собственника имущества ограничены. Так, отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечении пожизненного содержания, он может только с предварительного согласия получателя ренты. Плательщик ренты обязан поддерживать переданный по договору объект недвижимости в таком состоянии, чтобы не снижалась его стоимость. Помимо общих оснований прекращения обязательств, договор по жизненного содержания с ждивением прекращается также в случае: первое, смерти получателя ренты; второе. существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств по требованию получателя ренты. В случае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств, получатель ренты вправе потребовать либо возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему покупной цены. Отличительной особенностью данного вида договора от договора по жизни на ренты является то, что при возврате имущества плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.